— Ишь ты, Мечников-то в маяки выходит, — усмехнулся старшина. — Ох, не закоптил бы этот маяк. Когда Рябов собрался уже уезжать в тыл, к нему подошел замполит. — Завтра, наверное, будет весь день бой. Смотрите, чтобы горячая пища была трехразовая и без опозданий. Как же и быть без опоздания, товарищ капитан, когда рабочих на кухню до сих пор не выделили? Картошку кто будет чистить? Я с поваром не успею, да и не положено нам. Возьмите из этой роты трех человек, она пока во втором эшелоне. Сейчас я скажу, чтобы выделили. Сержанты медлили, никому не хотелось отправлять людей на хозяйственные работы. В поле только и учить солдат, а тут вдруг картошку чистить. Выделили самых нерадивых, однако Рябова не проведешь. Что я с ними буду делать? Возмущенно жаловался он Дыночкину. Мне нужно батальон кормить, пища опоздает, комбат голову снимет. Да и вас, товарищ капитан, начальники не похвалят. Давайте вот Мечникова, он уже обученный, себя показал. День поработает, ничего с ним не сделается, а завтра заменим. Капитан согласился. Мечников и с ним еще двое солдат забрались в кузов машины и уехали в тыл. Товарищи проводили их шутками и улыбками. Взвод снабжения батальона расположился за высоткой у ручья. Если бы не костер, его, пожалуй, и не найти. Костер плескался красный и яркий. Дыма не видно было. Сразу... Над огнем он смешивался с густыми сумерками. Мечников помогал повару мыть котлы походной кухни. Старшина Ябов, находившийся поблизости, как всегда, прислушивался к рассуждениям солдата. Здорово это в армии придумано. Кухонный наряд. Посадили трех хлопцев, один варит, другой кочегарит, третий картошку чистит. И сразу порядок. Триста человек могут прийти и поесть за двадцать минут. «А кто же это первый придумал?» — спросил друг неожиданно для самого себя старшина. «Не знаю. Римляне, наверное. Они, мужики, толковые были». Мечников помолчал, выпрямился, оглянулся, будто искал в темноте старшину. Потом, опять согнувшись, заговорил. «Придумано, конечно, здорово, но не кажется ли вам, товарищ старшина, что за две тысячи лет можно было изобрести и еще кое-что?» более совершенное. Оружие от рогатки до атомной бомбы дошло, а кухня? Уверен, если бы кухню времен Александра Македонского к нашему автомобилю прицепить и утром подвести нашим ребятам завтрак, никто, наверное, не заметил бы ничего особенного. Нет, очевидно. Не родился за эти много веков ни один толковый хозяйственник. Рябов понимал, что ответственность за застой в развитии хозяйственной техники ложится не на него. Улыбнулся и подумал, ну и пронзительный язви его, такого подучить может старшиной рот и стать. Со временем. Не подозревая о столь высокой оценке своих способностей, Мечников продолжал. А шевельнуть мозгами пора. Вот у нас две машины, в одной продукты, на другой дрова а кухня на крюке. Ну разве нельзя котлы на машине смонтировать и вместо дров баллоны с газом приспособить? Вот и была бы автокухня. Моей матери одного баллона на месяц хватает, а здесь двух баллонов на любое учение достаточно. Из темноты послышался голос. Слышь, Мечников, а ты подай рационализаторское предложение. Может, пройдет? Еще и примируют. — А что, и подам. Вот, пригляжусь к службе, пойму основательно, что к чему, и напишу. — Не надо, не пройдет. Медленно растягивая слова, вдруг прогудел повар Мялин. — Почему? — удивился Мечников. — Много автомобилей потребуется. Все так же тягуче объяснил повар. — А сейчас кухня разве сама бегает? Все равно для буксировки машину выделяют. — Тут другое дело, не оживляясь даже в споре, произнес Мялин. Тут она не насовсем. С учение вернется, кухню и отцепят. И пошла она то кирпич, то мусор возить. А с котлами куда ее пошлешь? Мечников не стал возражать. Разговор прервался. Хос-взвод начал укладываться спать. Когда все почти уже уснули, Повар вдруг, как и прежде, медленно, не повышая голоса, добавил. — К тому же у автомобиля может мотор испортиться. В чем тогда пищу повезешь? В что ли? А сейчас один испортился, не страшно, к другому подцепят. Нет, зря ты мечников насчет хозяйственников. Они день один поработал на кухне, и хочешь революцию сделать. Не выйдет. Тут народ кое-что соображает. Не так это все просто. Так я же говорил, присмотрюсь, уже засыпая, прошептал Мечников. Еще ночь была черным-черна, когда Мечникова осторожно потянули за ногу. Вставай, топить пора. Мечников с трудом поднялся, побрел кухню. — Ты что, не ложился? — спросил он повара и заметил, что слова у него тоже растягиваются. — Ложился. Это у него от постоянного недосыпания, решил Мечников. Ну и работа, не дай бог. Перед утром все затянуло белым туманом, будто над землей потрясли огромный мешок из-под муки. Туман расстелился над полями, а выше него сиял прозрачный бирюзовый свет утра. В небе прогудели самолеты, они шли низко, на крыльях вспыхивали золотистые блики солнца. Друг Мечников заметил черную точку, которая быстро пересекала небо. «Самолеты что-нибудь упало или сбросили?» — мелькнула мысль. Точка снижалась к лугу, который раскинулся на противоположной стороне ручья. Когда она была уже на середине между землей и самолетом, белым облачком вспыхнул парашют, а из самолета, как яблоки из дырявого мешка, сыпались другие комочки. Десант! Выдохнул Мечников и тут же закричал, что было мочи. Тревога! В ружье! Противник десант выбросил! Раскачиваясь из стороны в сторону, растопырив руки, будто готовясь к драке, подбежал старшина рябов. Чел кричишь? Десантик, кидались, старшина! торопливо доложил Мечников, показывая рукой на летящих, как одуванчики парашютистов. — Это не наше дело. Нам завтрак вести нужно. Спокойно обрезал старшина. — Как же так? — По-моему, кто первый заметил, тот и должен принимать меры. Сейчас они беспомощные. Их в воздухе, как куропаток, перестрелять можно. — Разрешите, товарищ старшина, мы их миг уничтожим, если на машине подскочим. Старшине не хотелось ввязываться, как он считал, не в свое дело. Опоздаем завтраком, будет тогда нам и разгром, и уничтожение. «Нельзя же так!» — горячился Мечников. Голос его дрожал от обиды. Солдат даже вернул любимые выражения старшины для большей убедительности. «Не положено так вести себя!» Старшина осмотрел солдат, которые сбежались по крику Мечникова и стояли с оружием в руках, в ожидании дальнейших команд. — Ну ладно. — Садитесь на эту машину, — согласился наконец старшина. — Съездим. — А ты останься, — повернулся он к повару. — Следи, чтобы не подгорело. Мы скоро вернемся. Солдаты, хлеборез, кладовщик и шофер со второй машины полезли в кузов. Старшина сел в кабину, тронулись в кузове, верховодил мечников. Он поделился с товарищами холостыми патронами. Толовикам, как это принято, патронов не дают, а у мечникова, пришедшего с передовой, они остались. Когда машина вылетела к центру поляны, там уже стоял легковой газик с белым флажком. Посредник наблюдал за высадкой десанта. Лехой хоззвод открыл огонь по попрошутистам прямо из кузова. Когда же они один за другим стали приземляться, солдаты кинулись гасить парашюты. Ветер упрямо надувал купола и пытался свалить с ног упирающихся десантников. Их было немного, человек двадцать. «Молодцы! Вовремя подоспели!» — похвалил посредник, пожилой подполковник. «Что это за подразделение?» — спросил он старшину Рябова, который стоял возле автомобиля взвод снабжения первого батальона товарищ подполковник доложил старшина очень хорошо посредник записал что-то в блокнот а кто старший старшина ряба теперь позовите мне командира десантной группы есть ответил старшина и широко расставляя ноги побежал по лугу — Ваша разведывательная группа уничтожена, — объяснил посредник подошедшему офицеру. — Я это зафиксировал, но вы продолжаете действовать по намеченному плану. Учитесь. В это утро завтрак прибыл в роту с опозданием. — В чем дело, товарищ старшина? — грозно спросил командир батальона. — Десант уничтожали, — бодро доложил Рябов. — Какой еще десант? — Я вас на хозвзвод поставил, людей кормить а не в войну играть. Батальон из-за вас на исходный пункт опоздать может». Майор разгневался не на шутку. Да и сам старшина понимал, виноват. «А все этот Мечников, ну, погоди, — грозился Рябов, — я тебе выдам за сегодняшние фокусы».